Глава восьмая. Посылка из Москвы. Из дневника Гриши Челнокова. 24 октября. После уроков Анка Зинкова собрала расширенное собрание Совета отряда для проверки выполнения плана. Сначала докладывали руководители кружков. Кали Губина сообщила, что подготовка к октябрьскому вечеру идет, индивидуальные номера готовятся, Но с коллективным номером постановкой пьесы получилась задержка по вине драматурга Челнакова. Вот вредное, обязательно надо назвать драматургом. О том, как идёт работа над альбомом Волгоданский канал, докладывала ответственная Анка Зенкова. По её словам, с этим делом получились заминки из-за несознательности некоторых родителей которые не позволяют своим детям вырезать картинки из журналов Аганёк, Смена, Работница, Пионер и других под тем предлогом, что от этого журналы портятся и их комплекты утрачивают ценность. Постановлено: ответственный Зенковый усилить агитацию среди несознательных родителей. А если кто из родителей не позволит вырезать нужные для нас рисунки, Никита Пересунько должен сделать с них фотографии. Я доложил, что доклад о суевериях сделал. Мне даже объявили благодарность. Потом обсуждали работу с отстающими. Почти 3 недели назад совет отряда прикрепил отстающую по математике Маньку Кукушкину к Морголину. За это время Кукушкина не только не исправила двойку, но получила две новые. Кукушкина сказала, что Морголин с ней вовсе не занимается и ничего не объясняет. Задаст задачи решать, а сам садится за кроссворды. А как она решит, если ничего не понимает? Алик сказал, что не смог подтянуть Кукушкину, потому что у него не та бабушка. Все страшно удивились. А Зинкова строго спросила, что значит не та бабушка? Объясните толком, товарищ Марголин. Алик охотно объяснил. Когда Зинкова меня подтягивала летом по арифметике, Она мне тоже задавала задачи и сажала под надзор своей бабушки. А у неё бабушка такая? Такая прямо как тот трёхглавый пёс, который у древних греков подземное царство сторожил. Словы из шести букв, первая буква С, четвёртая Б, шестая Р. Ну, Цербер. Прошу не выражаться про мою бабушку возмутился Санка. А я это не в обиду, оправдался Олег. У такой бабушки не хочешь, а всё решишь а у моей бабушки очень слабый характер. Я ей сдам Маньку под надзор, а бабушка совсем за ней не смотрит, то на кухне стряпает, с соседками разговаривает, то за книжку возьмется. Ну, ясно скажешь, не та у меня бабушка. Алик так рассмешил всех, что ему вместо строгого выговора дали простой, а Маньку Кукушкину передали на буксир Шумскову. Колька Нечапаренко как был при своих двойках, так и остался. Его шеф Илья Терских, хотя и относился к делу добросовестно, но замучился со своим подшефным. До того тот ленив и неисполнителен. По предложению Кали Губиной решили, что если не Чапаренко, к 6 ноября не ликвидирует свои двойки, не выпускать его с танцем на общественном вечере самодеятельности, хотя подготовка танца у него не в пример учебе идет хорошо. Колька обещала справиться. Всех удивило, что Васька Таратута, который никому не хотел идти на буксир по математике, сильно подтянулся и получает иногда даже четвёрки. Мы-то, члены кружка взаимной помощи, знали, в чём дело. Или ковали? Но чего нам стоили его успехи? Хорошо, что у него такая голова, в которую знаний вбить трудно. Зато они там держатся крепко и не выскакивают оттуда, как у некоторых скорохватов. 27 октября. Сегодняшний день надо обвести в календаре красной рамочкой. Мы получили письмо от археолога Николая Сергеевича Кривцова. Он извиняется за долгое молчание и сообщает, что по отзыву учёных наша находка имеет громадную научную и материальную ценность. И еще Николай Сергеевич послал нам посылку. В награду за наши труды, как он пишет, Институт истории и материальной культуры договорился с московскими музеями, получил от них древние экспонаты из числа тех, что имеются в нескольких экземплярах. Интересно, что-то нам пришлют? Ох, сколько было разговоров и предложений! Все гадали, что будет в посылке, и каков окажется ее вес. Я сказал, что в ней будет, наверное, килограммов шесть или семь. Ахмед Галиев думал, что десять, а Васьк Таратута загадал на целый пуд, но его все подняли на смех. Где это бывают посылки весом в пуд? Комната для музея у нас давно готова, но пока выглядит довольно сиротливо. Не так уж много там экспонатов. Знаменитый и бычий рок, с которого пошло все дело, Немецкая каска, которую нашел Арся, альбом писем, полученных из других школ. Очень красит комнату развешанные по стенам прекрасные акварельные рисунки, сделанные во время раскопок Ильей Терских. Висит на память о раскопках и та стен газета, в которой мы продернули Прасковью Антиповну Щукину за религиозные сплетни. Но после начала учебного года В нашем музее появились и другие хорошие экспонаты, о которых я не писал ещё в дневнике. Дед Фёлимонов Деич пожертвовал полное казачье обмундирование царского времени: фуражку, мундир с блестящими пуговицами, брюки с лампасами и даже сапоги. Костюм был в полной сохранности, но когда его повесили на вешалку, он не имел никакого вида. И тут Ивану Фомичу пришла прекрасная мысль. Он сказал, что в Ленинградском Эрмитаже есть большая коллекция старых русских военных мундиров за 200 лет, начиная с Петра Великого. И они надеты на восковые статуи. Из-за них не отличишь от человека. Хорошо бы, сказал Иван Фомич, заказать такую восковую фигуру казака и обрядить его в этот костюм. Эта мысль пришлась по сердцу председателю Мирону Андреевичу. Он выделил деньги от колхоза, в Ростове заказали скульптуру, а Мирон Андреевич и Андрей Васильевич, такие хитрые, дали скульптору фотографию Филимона Авдеевича и попросили, чтобы фигура походила на него. Все это было сделано тайком. Знал только наше бюро, а мы держали тайну крепко. Вот было здорово, когда однажды вечером Иван Фомич пригласил деда Филимонова в школу посмотреть разные редкости. И дед вошёл в музейную комнату и чуть не свалился с ног от удивления. Перед ним стоял, браво вытянувшись с рукой под козырёк, второй Филимонов дед, только чуть помоложе. Восторг у старика не было конца. Были ещё новые экспонаты, Кое у кого на дне сундуков сохранились плакаты времён Гражданской войны и даже отдельные номера газет. Владельцы этих драгоценных для нас экспонатов охотно сдавали их в наш музей. И всё-таки грамотная комната, отведённая Еленой Николаевной под наш музей, была почти пустой. Что-то добавит нам посылка. 31 октября. Долгожданная посылка пришла. Извещение Иван Вамич получил не с почты, а с ближайшей станции железной дороги. Прислал её товарищ Кривцов по железной дороге. Большой скоростью. По той причине, что в этой посылочке оказалось четыре больших ящика общим весом 311 кг. Мы обалдели от радости, а Васька таратута задрал нос и ходит Гоголем. Вот тебе и не бывает посылок весом в пуд. 4 ноября. Пишу немного, некогда. Разбираем по вечерам полученные из Москвы археологические коллекции. И чего только там нет? А один экспонат совершенно особенный. Опишу всё поподробнее, когда будет время. Дома сижу до полуночи, просматриваю получаемую на имя дяди Толи Газету "Молод", чтобы вырезать статьи и фотографии про канал для альбома. Таких вырезок накопилось куча. Их надо наклеить на ватманскую бумагу, обвести рамочками и сочинить красивые подписи. Благо, ещё подписи и рамочки не моя забота, их делает Илья Терских. Работа спешная. Альбом надо сделать к празднику. Экспозиция в музее тоже должна быть готова к 7 ноября потому что в станице будут почётные гости из района. Работы масса, хоть разорвись. 6 ноября. Дышать чуть по свободнее. Вырезки из газет закончил и сдал Анки. Теперь над оформлением работает тройка: сама Анка, художник Илья Терских и фотограф Никита Пересунько. Альбом получается что надо. Я видел Экспозицию в музее тоже закончили. Кроме нашего бюро, в работе приняло участие много добровольцев, а без них нам ни за что бы не справиться, потому что экспонатов оказалось больше полутора тысяч. Большую помощь оказала Манька Кукушкина с ее чудесным почерком. Я часто думаю, откуда у человека берется талант? Вот Илья Терских рисует, а у Антошки Щукина выдающийся голос. Каля Губина — актриса, а у Маньки Кукушкиной — почерк. И какой почерк? Не скажешь, что просто красивый, а какой-то изысканный, благородный, и смотреть на него приятнее, чем на печатные прописи. А девчонка-то какая и ленивая, и довольно тупая, да вдобавок еще и религиозная. И вот своим почерком она заработала почетное право писать каталог нашего школьного музея. Манька к делу отнеслась добросовестно. Зная, что может сделать ошибки, она каждое сомнительное слово проверяет в словарике или спрашивает у Иванова-меча. И каталог у неё получается прямо картинка. Ей же поручили писать карточки, которые будут подвешены под каждым экспонатом. Многие карточки готовы. Васька Таратута с гордостью останавливается перед карточкой, на которой красивым Манькиным почерком выведено «Рок быка обыкновенного Бовис Вульгарис принесено в дар Василием Кирилловичем Таратутой». И кажется, что на всю нашу веселую суматоху с застывшей улыбкой смотрит восковая фигура деда Филимона.